Отряд 14. Страусовые. Струдхиор Нитхас. Страусы представляют самое отдаленное родство с другими живущими в настоящее время птицами и составляют всего один род. Струдхио. Отличительными признаками обыкновенного страуса Струдхио Камелюс являются очень сильное тело, длинная почти голая шея, Небольшая плоская голова, средней длины прямой округленный спереди и плоский на конце клюв, снабженный роговым рубцом, высокие, сильные и голые ноги, оканчивающиеся двумя пальцами, довольно большие, но все же непригодные для летания крылья, снабженные двумя шпорами, и довольно длинный хвост из мягких перьев. Оперение всего тела густое, мягкое и курчавое. У самцов все мелкие перья туловища черные, перья крыльев и хвоста чисто белые, голые части шеи ярко красные. Степи и пустыни Африки и Западной Азии являются место жительством страусов, которые в прежние времена были, несомненно, гораздо многочисленнее, нежели в настоящее время, и населяли такие местности, в которых теперь уже совершенно вывелись но и прежде страусы всегда были жителями пустыней и степей. Само собой разумеется, что песчаное пространство пустынь, совершенно лишенное растительности, не могут прокормить страуса. Он встречается только в тех местностях пустынного пояса, в которых растут хоть какие-нибудь растения. Впрочем, следы этой птицы часто можно заметить, и на совершенно голых пространствах, так как страусу приходится пересекать подобные места при переходе из одной равнины в другую. Некоторые путешественники упоминают о больших стадах страусов, которые попадались им на пути. Но такие явления надо считать исключительными, так как обыкновенно страус живет небольшими обществами в 5-6 штук. Подобная группа занимает довольно обширное пастбище и остается на нем долгое время. Ежедневная жизнь страусов протекает приблизительно следующим образом. Утром все члены одного общества заняты пастьбой. Медленно расхаживая каждое отдельно, они блуждают по выбранному району. К полудню, когда желудок их наполнен, Они в течение нескольких часов придаются отдыху, стоя на ногах или лежа на брюхе. Иногда они бодро и неутомимо бегают кругом, кружась в каком-то бешеном танце. Сильная жара и раскаленный песок, по-видимому, нисколько их не беспокоят. Затем они отправляются на водопой, иногда даже купаются, погрузившись в воду по шею и оставаясь в таком положении несколько часов. После послеполуденное время они опять пасутся, а к вечеру подыскивают подходящее местечко для ночлега и ложатся спать, подогнув ноги под брюхо. Необыкновенно сильные и ловкие ноги, если и не в состоянии заменить страусу крыльев других птиц, но все же делают его в такой степени подвижным, что просто изумляешься. По уверению Андерсена, страус во время преследования и притом на небольшом пространстве, может пробежать английскую милю в полминуты, а каждый шаг передвигает его на 4-4,5 метра вперед. Сведения эти следует считать преувеличенными, хотя не подлежит сомнению, что страус способен в быстроте соперничать со скаковой лошадью и даже обогнать ее». Из внешних чувств страуса на первом месте стоит, несомненно, зрение. Все поступки его свидетельствуют о поразительной силе зрения, которая охватывает целые мили пространства. После зрения всего лучше развиты слух и обоняние, осязание же и вкус чрезвычайно тупы. Что касается умственных способностей страуса – то на этот счет существуют различные суждения. Мои наблюдения убедили меня, что страус принадлежит к числу самых глупых птиц, какие только существуют на земном шаре. Трусость этой большой и сильной птицы не подлежит никакому сомнению. Страус поспешно удирает от всякого необычайного явления, но едва ли умеет верно оценивать опасность и пугается даже совершенно безвредных для него животных, то, что он живет иногда среди стада умных зебр и пользуется, по-видимому, их осторожностью, еще не служит доказательством его ума, так как он не присоединяется к зебрам, а зебры к нему, чтобы извлечь пользу из этой рослой птицы, самой природы предназначенной на сторожевую должность. Наблюдая за пленными страусами, Мы приходим к тому же заключению относительно их умственных способностей, хотя они привыкают к своему воспитателю, но решительно не способны чему-либо научиться. Наказание пугает их только на одну минуту, но не исправляет. Через несколько минут они снова готовы повторить тот же поступок, за который были наказаны. Питается страус главным образом, хотя вовсе не исключительно, растительными веществами. На свободе он щиплет траву и подбирает с земли семена насекомых и мелких позвоночных, в неволе он проглатывает решительно все, что может подхватить. По-видимому, он одержим схватывать все, что не пришито и не прибито гвоздем, и отправлять к себе в желудок. Кусочки кирпича, черепки, камень и другие несъедобные предметы — Проглатываются так же исправно, как будто бы это были куски хлеба. Когда я в Хартуме что-нибудь терял, что было не слишком объемисто для страусового горла, то потерянное мы прежде всего искали в страусовом помете, и часто не без успеха. Связка моих ключей совершала несколько раз подобные экскурсии через желудок страуса. Бертон при вскрытии одного страуса — Нашел в его желудке самые разнообразные предметы. Песок, паклю, тряпки, куски железа, монеты, медный шарнир, ключи, гвозди, пуговицы, кремни и прочее. Все вместе весом в 4228 граммов. Но прожорливым страуса все-таки считать нельзя, так как поглощаемое им количество пищи вовсе нельзя назвать несоразмерным с его величиной. Уже самое место его жительства говорит за умеренность страуса, и приходится даже удивляться, как может там существовать такая большая птица. О размножении страусов мы можем судить лишь на основании наблюдений, сделанных над пленными птицами. Лихтенштейн сообщает об этом следующее. Все самки кладут яйца в одно и то же гнездо, которое представляет собой простое круглое углубление в почве. Вокруг гнезда они выкапывают ногами нечто вроде вала, к которому прислоняются яйца. Каждое яйцо стоит в гнезде на кончике, для того, чтобы их поместилось, возможно, больше. Самки насиживают попеременно с самцами. Днем самки сменяют друг друга, а ночью насиживает один самец, чтобы защищать яйца от шакалов и диких кошек. Но позднейшие наблюдения показали, что это и многие подобные сообщения содержат много вымысла. Истина заключается в том, что в одно гнездо кладут яйца несколько самок, но что высиживает их самец, а не самки, которые лишь в исключительных случаях допускаются им к гнезду. В прохладных местностях яйца насиживаются и днем, и ночью. В жарких же странах страусы часто оставляют гнезда, прикрыв их песком. Величина страусовых яиц бывает различна, но, во всяком случае, превышает размеры яиц всех других птиц и достигает в длину полутора дециметров. Яйца пленных страусов гораздо мельче. Молодые страусы — очень милые существа, несмотря на то, что выглядят весьма странно и скорее походят на ежей, нежели на птиц. Если страусу отвести достаточное пространство для свободного движения, то он без всякого огорчения переносит плен и настолько привыкает к известному месту, что его совершенно спокойно можно выпускать пастись на свободу. Страусы, воспитывавшиеся у гей-глина, паслись всегда на свободе вместе с лошадьми и верблюдами или бродили по улицам деревни. В некоторых частях Африки богатые и знатные люди держат страусов ради собственного удовольствия. Однако в Судане никто не помышляет о том, чтобы сделать их домашними животными и не прилагают никаких стараний, чтобы разводить их за страусами ревностно охотятся во всей Африке. У бедуинов эта охота считается одним из самых благородных удовольствий, так как те трудности, с которыми она сопряжена, представляют для них особую прелесть. Так как главной целью охоты является добывание перьев, то предметом преследования служит преимущественно взрослый самец. Охотники выезжают на быстроногих конях или на отличных верблюдах и разыскивают стадо страусов. В некотором отдалении следуют несколько верблюдов, нагруженных мехами с водой. Напав на след дичи, охотники до тех пор следуют за стадом, пока какой-нибудь самец своим примером не подает сигнала к бегству. Тогда каждые два-три охотника выбирают себе одного самца и преследуют его». В то время как один из них скачет за птицей, другой старается перерезать ей путь, и в случае удачи продолжает роль первого. Таким образом, постоянно меняясь ролями, они наконец настигают измученную птицу, иногда по прошествии целого часа. Тогда они наносят страусу сильный удар по голове или по шее, который сваливает его на землю, птицу зарезывают, Принимая некоторые предосторожности, чтобы перья не запачкались кровью, сдирают с нее шкуру, выворачивают ее и употребляют в качестве мешка для хранения перьев. Тем временем подходят верблюды. Охотник прохлаждает себя, поит своего коня после утомительной охоты и, отдохнув несколько часов, возвращается домой со своей драгоценной добычей. Здесь перья сортируются, связываются в отдельные пучки и сохраняются до выгодной продажи в шатре охотников. Торговец, желающий купить перья, должен сам отправиться к охотнику и приобретает их с очень странными церемониями. Дело в том, что все князья и правительственные чиновники Африки требуют от подданных страусовых перьев в виде дани, которую подчас отнимают даже силой. Поэтому араб готов в каждом покупателе подозревать сборщика податей и решается отдать свое сокровище только после тщательных расспросов, убедившись в благонадежности покупателя. В последнее время в Египте стали специально воспитывать страусов для получения перьев. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2021 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.